Но другой или на третий день прикатилась из города товарищ прокурора Полуградов, человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека лет тридцати, гладко выбритого, завитого как барашек и щегольски одетого. Черты лица его тонкие, но до того сухие и малосодержательные, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлощеватость изображаемого индивида.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 Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности. А на месте преступления были? Нет, еще не был. Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой женской рукой по свежевымытому лбу и зашагал по комнате. Мне непонятны соображение, по которым вы еще там не были, забормотал он. Это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным? Ни то, ни другое.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 Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать в полголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку. Гусю лапчатому не понравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафоршированный сомнением и чувством собственного достоинства. «В полдень мы были на месте преступления».